Глава 10 Пока Неферт все еще вне себя от возмущения и испуга молчала, не в силах произнести ни слова, Бентонат с царственным достоинством уже успела сообщить вдове свое решение взять ее дочь на почетное место своей первой подруги. Она распорядилась, чтобы супруга Мена еще сегодня переехала к ней во дворец. Таким тоном царевна никогда еще не говорила с Скатутии, и от вдовы не укрылось, что Бентонат умышленно переменила свое обращение с ней. «Неферт пожаловалась ей на меня», — подумала Катути, «и теперь она уже не считает меня достойной дружеской благосклонности». Вдова была глубоко уязвлена и встревожена этим. И хотя она прекрасно понимала... Какой опасностью грозит ей то, что у Неферт наконец открылись глаза, сама мысль о том, что она теряет свое дитя, нанесла ее сердцу тяжкую рану. Поэтому слезы, выступившие у нее на глазах, и боль, звучавшая в ее голосе, когда она обратилась к царевне, были совершенно искренни. «Ты требуешь от меня половины моей жизни», — сказала она, — «но твое дело повелевать, а мое повиноваться». Бентонат с горделивой уверенностью сделала жест правой рукой, как бы подтверждая слова вдовы. Неферт подбежала к матери, обхватила руками ее шею и долго плакала у нее на груди. На глазах царевны тоже заблестели слезы, когда Катути подвела к ней свою дочь, еще раз запечатлев поцелуй на ее чистом лбу. Бентонат взяла Неферт за руку и не отпускала ее все время, пока Катути передавала рабам одежды и украшения дочери. «Не забудь шкатулку с засушенными цветами, фигурки богов и амулеты», — напомнила Неферт. «Ах, мне хотелось бы взять с собой и это ладанное дерево, подаренное дядей». Белая кошечка играла у ее ног с упавшим на пол букетом паакера. Неферт взяла кошку на руки и поцеловала ее в мордочку. «Возьми ее с собой», — сказала царевна, — «ведь это твоя любимая игрушка». «Нет», — воскликнула Неферт и залилась краской. Бентонат поняла ее чувства и тепло пожала ей руку. Потом она заметила, указывая на Нему. «Карлик ведь тоже твоя собственность. Ты возьмешь его?» «Я дарю его матери», — отвечала Неферт. Позволив карлику поцеловать край ее одежды и ноги, она еще раз обняла Катути и вышла в сад вместе с дочерью фараона. Как только Катути осталась одна, она поспешила в молельню к статуям своих предков, которые стояли отдельно от предков Мена. Здесь она бросилась на колени перед статуей покойного мужа и обратилась к ней со словами, в которых звучали и жалоба, и признательность. Правда, при мысли о разлуке с дочерью, сердце ее болезненно сжималось, но в то же время разлука эта освобождала ее от неотвязного страха. Со вчерашнего дня она чувствовала себя как путник, идущий по краю пропасти, да еще преследуемый по пятам врагами. А поэтому чувство избавления от постоянной угрозы вскоре взяло верх над материнским горем. Зиявшая перед ней пропасть теперь исчезла, и впереди расстилалась гладкая ровная дорога, которая вела прямо к цели. Она вышла в сад и взволнованно забегла по аллеям. Трудно было поверить, что это та самая Катути, которая умела так величаво выступать на глазах у людей. Только сегодня, в первый раз с того дня, когда она получила из армии это ужасное письмо, удалось ей спокойно оглянуться вокруг и поразмыслить о том, что в первую очередь должен предпринять Ани. Она твердила себе, что все идет хорошо, что настало время действовать смело и решительно. Когда пришли люди, присланные царевной, она с обычным спокойствием и самообладанием распорядилась упаковкой вещей, которые Неферт пожелала взять с собой. Затем она послала карлика Нему к Ани с просьбой посетить ее, но не успел Нему выйти из ворот, как показались скороходы визира, а за ними колесница и отряд его телохранителей. Через несколько минут Катути вместе со своим царственным другом уже прогуливалась по аллеям сада. Она сообщила ему, что Бентонат взяла к себе неферт и рассказала все, о чем думала в эти последние часы. «Да у тебя просто мужской ум», — сказал Ани, выслушав ее советы. «Что ж, на этот раз...» «Ты не напрасно побуждаешь меня к решительности. Амейни уже готов действовать. Паакер сегодня собирает свой отряд. Завтра он хочет принять участие в празднике долины, а послезавтра отправится в Сирию». «Он был у тебя?» — спросила катути «Махор приехал во дворец прямо из твоего дома», — отвечал Ани. «Лицо у него пылало, он полон решительности, хотя и не подозревает, что я держу его в руках». Беседуя таким образом, они вошли в открытый зал, где в это время был Нему. Завидев их, он спрятался за катками с растениями, чтобы подслушать их разговор. Они сели рядом у столика, за которым всего несколько часов назад завтракал Аниферт, и Ани спросил Катути, открыл ли ей Нему тайну колдуньи. вдова притворилась будто ей ничего не известно снова выслушала всю историю о любовном напитке и весьма искусно разыграла роль глубоко возмущенной матери желая ее успокоить визир стал уверять что никаких любовных напитков не существует но вдова его не слушала «Только теперь я поняла поведение моей дочери!» — воскликнула она. Паакер сегодня утром опять подлил ей этот напиток в вино, потому что, едва Неферт осушила свой бокал, она вся словно преобразилась. Сколько нежности звучало в ее словах, обращенных к Паакеру, и если он с такой радостью готов тебе служить, то лишь потому, что он уверен в любви моей дочери, да-да!» снадобье старухи оказала свое действие. — Значит, зелье все же существует? — задумчиво промолвил Ани. — Но эти зелья, э, верно, привлекают сердца женщин только к молодым мужчинам. Если это так, старуха занимается дурным делом, потому что юность уже сама по себе есть чудо, пробуждающее любовь. Ах, если бы я был молод, как пакер! Ты улыбаешься, глядя, как вздыхает зрелый мужчина. Э, да что кривить душой? Не мужчина, а старик. Ведь лучшая пора жизни уже позади. И все же, Катути, друг мой, умнейший женщин, объясни мне только одно. Когда я был молод, меня многие любили, и многие женщины доставили мне минуты радости, но все они были для меня лишь игрушкой, и моя безвременно умершая супруга тоже. В конце концов, я посягнул на девушку, которой гожусь в отцы, но не для того, чтобы искать утешение в ее объятиях, а чтобы использовать ее в своих целях. Теперь же, когда она отвергла меня, я вдруг ощутил... «Страшное беспокойство. Я чувствую себя безумцем, как... Еще немного, и я уподоблюсь Паакеру, который носится со своим любовным зельем». «Так ты говорил с Бентонат?» — спросила вдова. «Да, я был настолько глуп, что дал ей возможность собственными устами еще раз повторить тот отказ, который она передала мне через тебя», — ответил Ании. Как видишь, голова у меня не совсем на месте. Под каким же предлогом она тебе отказала? Под каким предлогом? Разве Бентонат нужен предлог? Честное слово, у этой женщины поистине царская гордость, и она не уступит в правдивости самой великой мат. Я должен признаться в этом откровенно. Когда я стоял перед ней, все наши дела вдруг показались мне какими-то жалкими. В моих жилах все же немало крови Тутмоса, и если жизнь научила меня кланяться, то спина моя болит от этого. Я никогда не знал удовлетворенности своим положением и своей деятельностью, так как всегда чувствовал себя значительнее, нежели имел на то право, и делал меньше, чем мог. Лишь для того, чтобы не быть вечно угрюмым и недовольным, я всегда улыбаюсь. От рождения на лице у меня нет ничего, кроме кожи. А мне приходится вечно носить маску. Я служу человеку, который ниже меня по рождению. Я ненавижу Рамсеса. А он, искренне или нет, зовет меня своим братом. И я, притворяясь, будто укрепляю его государство, на деле... Старательно под него подкапываюсь. Все мое существование — сплошная ложь. Но оно будет истиной, — прервала его Катути, как только боги дозволят тебе стать тем, кем ты должен быть, законным повелителем этой страны. Странно, — усмехнулся визир. Почти эти же слова сказал мне сегодня верховный жрец Амени, Мудрость жрецов и мудрость женщин имеет много общего. Ведь вы сражаетесь с сходным оружием. Вместо мечей вам служат слова, вместо копий — петли. И вы набрасываете оковы не на тело, а на душу. «Ты порицаешь или хвалишь нас?» — лукаво спросила вдова. «Во всяком случае, мы далеко не бессильны, и поэтому, мне думается, можем быть неплохими союзниками». «Это так», — согласился Ани. «В этой стране ни одна слеза не прольется от горя или от радости без участия жреца или женщины. Я говорю серьезно, Катути. В девяти из десяти великих событий замешаны вы, женщины. «Ты затеяла все, что сейчас здесь готовится, и я должен признаться, что несколько часов назад я отказался бы от своих притязаний на трон, если бы женщина Бентонат вместо «нет» произнесла «да». Ты заставляешь меня поверить, что слабый пол одарен более твердой волей, чем сильный. Ведь в супружестве вы называете жену госпожой дома». А когда родители, одрихлев, уже не в состоянии себя прокормить, в нашей стране не сыновья, а дочери обязаны их содержать. Однако и у нас, женщин, есть свои слабости, среди которых первое место принадлежит любопытству. Могу ли я спросить, какими же доводами отделалась от тебя Бентонат? «Ты так знаешь очень много, а хочешь знать всё? Она была так милостива, что дозволила мне говорить с ней с глазу на глаз. Было еще очень рано, и она только что вернулась из храма, где первый пророк, этот больной старец, снял с нее осквернение. Свежая, прекрасная и гордая, словно богиня, вышла она мне навстречу. Сердце у меня забилось, как у юноши, и пока она показывала мне цветы, я говорил себе... Ты пришел сюда получить через нее еще одно право на трон, но если она согласится стать твоей, ты будешь Рамсесу верным братом и визиром, наслаждаясь подле для нее покоем и счастьем, пока еще не поздно. Если же она меня отвергнет, то пусть решает судьба. Вместо мира и любви я избираю борьбу за корону, столь позорно похищенную у моего рода. И я начал свое сватовство, но она оборвала меня на полуслове назвала меня благородным человеком и достойным женихом, но... И, несмотря на все, она сказала «но», — не выдержала Катути. «Да, — сказала, — подтвердил Ани. А за этим «но» последовало чистосердечное и откровенное «нет». Я потребовала объяснений, — Она умоляла меня удовлетвориться этим «нет». Я продолжал настаивать, пока она с гордой решимостью во взоре не призналась, что сердце ее принадлежит другому. Я пожелал узнать имя этого счастливца, она отказалась его назвать, И вот тогда кровь закипела в моих жилах, а в душе стало расти неудержимое желание обладать ею, и я должен был уйти, отвергнутый, без всякой надежды, но вкусив еще одну каплю яда, обжигающего сердце. — Ты ревнуешь? — спросила Катути. — Но к кому же? — Не знаю, — ответил Ани, — но я надеюсь узнать это через тебя. То, что происходит в моей душе, не выразить словами. Одно только могу сказать. Я вошел во дворец, колеблясь, а вышел из него полной твердой решимости. Теперь я рвусь вперед, чтобы не иметь возможности отступить. Отныне тебе придется не подгонять меня, а скорее сдерживать. Боги словно захотели указать мне путь. Я вернулся к себе». и узнал, что меня ожидают верховный жрец Амени и Махор пакер Амени будет поддерживать меня в Египте, а Паакер — в Сирии. Завтра рано утром мои победоносные отряды, возвращающиеся из Эфиопии, вступят в Фивы так торжественно, как будто их вел сам фараон, и примут участие в празднике долины. «Позже мы пошлем их на север», и разместим там, в крепостях, защищающих Египет от восточных врагов, в Танисе Пелусии, Дафнах и Мигдоле. Рамсес требует, как тебе известно, чтобы мы обучили здесь земледельцев, принадлежащих храмам, а затем послали их к нему в качестве вспомогательных войск. Я отправлю к нему лишь половину этих людей, остальные же послужат моим целям. Преданный Рамсесу гарнизон Мемфиса мы пошлем в Нубию и заменим войсками, верными нам. Жители Фив пойдут на поводу у жрецов, и завтра Амене покажет им, кто их настоящий царь, кто прекратит войну и освободит их от бремени налогов. Они увидят, кто любезнее богам. Последний представитель древней династии царей или жалкий отпрыск новой? Дети Рамсеса будут отстранены от участия в празднестве, ибо Амени считает Бентонат все еще оскверненной, невзирая на первого пророка храма Омона в Фивах. Юный Рамери провинился, и Амени, который замышляет еще и другие важные дела, выгонит его из дома Сети. Это произведет впечатление на народ». Как обстоят дела в Сирии, тебе известно. Рамсесу приходится нести тяжкие потери от ударов хеттов и их союзников. Тысячам воинов смертельно надоела бесконечная война, и они примкнут к нам, когда дело дойдет до крайности. Весьма возможно, однако, что если Паакер исполнит свой долг, мы победим и без кровопролития». «Сейчас успех нашего дела, прежде всего, зависит от быстроты действий». «Я не узнаю в тебе прежнего рассудительного и осторожного мужа», — удивилась Катути. «Потому что осторожные действия были бы теперь неосторожностью», — возразил Ани. «Ну, а если Рамсес времени узнает обо всем, что здесь готовится?» — спросила Катути. — Раньше я говорил это, — вскричал Ани. — Мы поменялись ролями? — Ты заблуждаешься, — возразила Катути. — Я и сейчас побуждаю тебя идти вперед, но хочу все же напомнить тебе об одной предосторожности. Кроме твоих писем, никакие другие донесения не должны попадать в лагерь фараона в ближайшие недели. «Снова твои слова совпадают со словами жрецов», — сказал визир. «Ведь Амейни советовал мне тоже. Что же касается писем, посылаемых через линию укрепления между Пелусием и Тростниковым морем, то они будут задержаны. К Рамсесу попадут лишь мои донесения, где я стану жаловаться на хищных сынов пустыни, нападающих на моих гонцов». «Это мудро», — согласилась вдова. А еще прикажи следить за портами Тростникового моря и за песцами. Заодно ты узнаешь из перехваченных писем, кто твой благожелатель, а кто враг. Ани отрицательно покачал головой. — Так я попаду в затруднительное положение, — возразил он. потому что если бы я вздумал наказать тех, кто сейчас предан фараону, и возвысить тех, кто ему изменил, то мне пришлось бы потом править неверными слугами и прогнать верных. Ты напрасно краснеешь, друг мой. Мы ведь одной крови, и дело у нас общее. катути порывисто схватила протянутую ей визиром руку и сказала, «Ты прав». Мне не нужно никакой награды, лишь бы видеть в восстановленном царский род моих предков. — Быть может, это нам удастся, — медленно произнес Ани, — но надолго ли, если... Если... Подумай-ка, разузнай через свою дочь, кто он... «Кого она... ну, ты знаешь, о ком я говорю, кого любит Бентонат?» Катутя вздрогнула, так как последние слова визир произнес с необычной для него горячностью, но уже через секунду она снова заулыбалась и стала перечислять Ани имена тех немногих знатных юношей, которые не ушли с фараоном на войну и остались в фивах. «Может быть, это ее брат?» «Хая Мусет?» — спросила она, наконец. «Он, правда, в лагере, но все же...» В это мгновение перед ними внезапно очутился Нему, сделавший вид, будто он вошел из сада, но не упустил ни одного слова из их разговора. «Простите меня, мои повелители!» — воскликнул он, «но я узнал удивительные вещи». «Говори!» — кивнула ему Катути. — Благородная царевна бентонат божественная дочь Рамсесса, говорят, живет в любовной связи с одним молодым жрецом дома Сети. — Наглец! Глаза Ани засверкали диким огнем. Докажи, что ты говоришь правду, или ты лишишься языка. Вели вырезать его у меня по закону как у клеветника и государственного изменника, если я лгу сказал карлик смиренно, но с лукавой усмешкой, но на этот раз я, пожалуй, вправе сохранить его, потому что могу поручиться за свои слова. Вам известно, что Дентанат была объявлена оскверненной из-за того, что больше часа провела в хижине Парасхита. Там у нее было назначено свидание с жрецом, а во время второго свидания в храме царицы Хадшапсуд их застал Сефта, главный астролог Дома Сети. «Кто этот жрец?» — спросил визир с притворным равнодушием. «Человек низкого происхождения, получивший образование в бесплатной школе дома Сети», — ответил Нему. «Сейчас он славится умением толковать сны и своими стихами. Имя его Пентаур. Пожалуй, его можно назвать красивым и статным мужчиной. Он, как две капли воды, похож на покойного отца Махора Паакера. Ты ведь видел его, мой владыка?» Визир... мрачно вперивший глаза в пол кивнул головой а катути воскликнула ах как я глупа ну конечно же нему не прав я сама видела как она вся зарделась когда рамери сказал что мальчики из за него хотят бунтовать против мени она только и мечтает о пентауре ну хорошо медленно произнес ани Мы еще посмотрим, чья возьмет. Он распрощался с вдовой и исчез в саду, а она пробормотала про себя. Сегодня в его словах звучала невиданная решимость, но ревность уже начинает ослеплять его, и вскоре он почувствует, что не сможет обойтись без моих проницательных глаз. Нем уже шмыгнул в сад вслед за визиром. Появившись внезапно перед ним из-за фигового дерева, он быстро зашептал, отвешивая низкие поклоны. «Моя мать знает очень многое, высокий повелитель, ведь священный Ибис тоже бродит по грязному болоту, когда отправляется за добычей, так почему бы и тебе не подобрать золото, валяющееся в пыли? Я бы научил тебя, как тайно с ней побеседовать». «Говори», — мрачно буркнул Ани. Брось ее на один день в тюрьму, учини ей там допрос, а затем выпусти. Если она сослужит тебе службу, награди ее, если же нет, всыпь ей палок. Но ты непременно узнаешь от нее что-то очень важное, а что именно она не говорит даже мне». «Ладно, увидим», — отозвался визир и, бросив карлику несколько золотых колец, величественно взошел на свою клесницу. Неподалеку от дворца собралась такая густая толпа, что при виде ее в душу визира закрались опасения. Он приказал своему возничему придержать лошадей и отправил нескольких солдат вслед за скороходами. Однако его ожидала радостная весть, потому что крики толпы отнюдь не походили на жалобные вопли. Напротив, то были крики ликования и радости. Перед дворцом его встретили послы из дома Сети, возвестившие по поручению Амени, ему и народу, что произошло великое чудо. Сердце овна Амона, разорванного дикими зверями, обнаружено в груди скончавшегося благочестивого пророка Руи. Ани тотчас же сошел с колесницы, стал на колени на виду у всей толпы, последовавшей его примеру, молитвенно воздел руки к небу и громким голосом возблагодарил богов. Продолжалось это довольно долго. А потом, войдя во дворец, он приказал рабам раздать толпе хлеб. — У визира щедрая рука, — сказал один столяр из ФИФ, обращаясь к своей соседке. — Взгляни, какая белая лепешка! Я припрячу ее и отнесу деткам. «Дай-ка мне кусочек!» — пропищал какой-то совершенно голый мальчик, вырвал из рук столяра лепешку и скрылся в толпе, проворно скользя между ног людей. «Крокодилово отродье!» — выругался столяр. «От этих мальчишек прямо спасу нет!» «Они просто голодные!» — сказала женщина, как бы оправдывая воришку. «Отцы на войне...» а у матерей нет ничего, кроме сердцевины папируса да лотосовых семян. — Пусть полакомится, — добродушно согласился столяр. — Проберемся теперь левее, вон идет еще один слуга с лепешками. — Видно, визир очень уж обрадовался чуду, — заметил сапожник. Тот он расщедрился. — Но ведь такого давно уже не бывало, — вмешался в разговор какой-то корзинщик. «Пожалуй, Ани особенно доволен, что именно Руи осчастливлен священным сердцем». «Почему?» — спросите вы. «Эх, дурни вы этки! Ведь Хадшепсуд — прародительница Ани». «А Руи был пророком ее храма», — добавил столяр. «Жрецы на том берегу Нила все привержены к старому царскому дому. Уж я-то это знаю», — сказал пекарь. «Как будто это тайна!» — воскликнул сапожник. «Да, в старину людям получше жилось. Война дорого нам обходится, и даже уважаемые люди ходят босиком, потому что им не на что купить кожи. Да и добыча в прошедшем году была неважная. Рамсес, конечно, великий воин и герой, да к тому же он сын Ра. Но что может он поделать без богов, если им не Любы уже больше Фивы?» Иначе почему же священное сердце барана стало искать себе вместилище в городе мертвых, да еще в груди сторонника старый? — Придержи язык, — предостерег его корзинщик. Вон идет стража. — Ну, мне пора за дело, — заторопился пекарь, а то у меня перед завтрашним праздником работы по горло. И у меня тоже вздохнул сапожник. Кому охота брести босиком в город мертвых за первым из богов? «Вы, верно, заработаете хорошие денежки!» — вскричал корзинщик. «Все бы ничего, если бы было кому помочь, а ведь сейчас все подмастерья на войне приходится возиться с этими дрянными мальчишками. Да тут еще эти жены. Моя купила себе для процессии новую одежду, а детям, даже самым малым, по ожерелью». «Мы, правда, очень чтим наших покойников, и они нередко вознаграждают нас своей милостивой помощью. Но что стоит мне жертвоприношения?» И сказать невозможно. «Больше половины моих доходов уходит на...» «А я под впечатлением смерти моей хозяйки дома...» «Дал клятву каждое новолуние приносить малую жертву, а раз в год большую не выдержал пекарь. Жрецы-то не отступятся от обещанного». А времена становятся все хуже и хуже. К тому же покойница не любит меня и неблагодарна, как, впрочем, и при жизни, потому что, являясь мне во сне, никогда не обрадует добрым словечком, да и нередко мучает меня. — Она теперь светлый и всезнающий дух, — сказала жена-корзинщика. — А ведь ты, конечно, ей изменял. Блаженные-то знают все, что творится на земле. Пекарь от растерянности даже крякнул, а сапожник воскликнул «Клянусь Анубисом, властелином подземного мира, я хочу умереть раньше моей старухи, если она узнает у Осириса, что я здесь на земле творил. Она, пользуясь своим правом принять там любой образ, какой захочет, будет являться ко мне каждую ночь, щипать меня, как клешнями, и давить кошмарами». «А если ты умрешь первым, — сказала женщина, — то рано или поздно она все равно тоже попадет в преисподнюю и там увидит тебя насквозь». «Это не так уж страшно, — со смехом сказал сапожник, ведь тогда я сам буду блаженным, и ее жизнь будет лежать передо мной, как на ладони. Она тоже окажется не такой уж чистенькой, и если она бросит в меня там туфлей, то я запущу в нее молотком». — Пойдем-ка лучше домой, — сказала жена корзинщика и потянула мужа за рукав. — Ничего путного ты здесь все равно не услышишь. Окружающие захохотали, а пекарь воскликнул. — Ну, мне пора. Я должен быть в городе мертвых еще засветло и распорядиться, чтобы мне там поставили стол для завтрашнего праздника. Лавка моя стоит как раз у входа в долину. Приводи ко мне завтра твоих ребятишек, сапожник. Я подарю им сластей. «А может быть, переправишься сейчас вместе со мной?» «Мой младший брат с товаром уже там», — ответил сапожник. «У нас же еще много дел в фивах, а я вот стою здесь и теряю время на пустую болтовню». «Интересно, покажут ли завтра чудотворное сердце святого барана?» «Непременно», — заверил его пекарь, но будь здоров, вон и мои лари».